Упорное прилежание в учении языков сделало Ломоносова согражданином Афины Рима, и все наградило его постоянство Яко слепец, от чрева матерни света незревший, когда искусную глаза врачеватели рукою воссияет для него величество дневного светила, быстрым взором протекает он все красоты природы. Девица ее разновидности и простоте, все его пленяет, все поражает, он живее обыкших всегда во очей, чувствует ее изящности, восхищается и приходит в восторг. Так О, ломоносов, Моносов, получивший сведения латинского и греческого языков, пожирал красоты древних витий и стихотворцев. С ними научался он чувствовать изящность природы, с ними научался познавать все уловки искусства, крыющегося всегда в одушевленных стихотворством видах, с ними научался изъявлять чувства свои, давать тело мысли и душу бездыханному. Если бы силы мои достаточны были, Представил бы я, как постепенно великий муж водворял в понятии свое понятие чуждые, кои, преобразовавшись в душе его разуме, в новом виде явились в его творениях или родили совсем другие и уму человеческому доселе неведомые. Представил бы его, ищущего знания в древних рукописях своего училища и гоняющегося за видом учения везде, где казалось быть его хранилище. Часто обманут бывал в ожидании своем, но частым чтением церковных книг он основание положил к изящности своего слога, какое чтение он предлагает всем желающим приобрести искусство российского слова. Скоро любопытство его щедрое получило удовлетворение. Он ученик стал славного Вольфа. Отрисая правила схоластики, или паче заблуждения, преподанные ему в монашеских училищах, он твердые и ясные полагал степени к восхождению в во храм Любомудрия. Логика научила его рассуждать, математика верно и делать заключение и убеждаться единую очевидностью. Метафизика преподала ему гадательные истины, ведущие часто к заблуждению, Физика и химия, к коим, может быть, ради изящности, силы, воображения, прилежала отлично, ввели его в жертвенник природы и открыли ему ее таинство, металлургия и минералогия, якопоследственницы предыдущих привлекли на себя его внимание и деятельно хотел Ломоносов познать правила в оных науках руководствующим.